50. «На муле мы не поедем». Марджери почти совсем успокоилась. Они снова сидели в джипе и ехали на север, хотя у них вряд ли хватило бы бензина, чтобы преодолеть и половину пути, не говоря уж о том, чтобы добраться до северного конца острова. Но теперь у них были деньги, и Марджери знала, что сумеет сама совсем справиться. Иниц сидела на пассажирском сиденье с Глорией на руках, и каждый раз пронзительно вскрикивала, стоило какой-нибудь птице пролететь у них над головой. Марджери методично вела машину, стараясь не думать ни о чем, кроме конкретной цели своей поездки. Точно так же она всего недели раньше ехала на юг, только сейчас был ясный день, а тогда – глухая ночь. Однако у них по-прежнему не было ни номеров, ни документов, и Марджери очень старалась не попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию. Долли Викс – Примчалась в летний домик, заливаясь слезами, и закричала, что Инит и Марджери нужно немедленно уезжать, потому что вскоре на виллу нагрянет полиция. Времени собираться не было, и они поспешно похватали самое необходимое – пеленки, детское питание, подаренную Долли пачку банкнот и детские одежки для Глории. «Быстрей!» – кричала Долли. «Быстрей!» Она сказала, что постарается максимально задержать полицию, а если они станут ее расспрашивать, отправит их в противоположном направлении. Расставаясь, Марджери обняла Долли и крепко прижала к себе. «Но я же все испортила!» — зарыдала Долли. «Я так вас подвела!» «Нет, Долли, вы нас нисколько не подвели», — сказала Марджери. «Вы нам обеим жизнь спасли, и я непременно вам отплачу за это, как только продам свою коллекцию». Джип, разбрызгивая лужи, грохотал по разбитой дороге, но Марджери все давила на акселератор, все поглядывала в зеркало заднего вида, опасаясь появления полицейской машины. Они спокойно миновали порты трущобы пригородов и выехали на шоссе, идущее вдоль западного побережья. Мимо мелькали банановые рощи, брошенные грузовики, пасущиеся козы, мальчишки на велосипедах. «А это что такое?» – вдруг пронзительно вскрикнула «Инет». Марджери так резко нажала на тормоз, что Иннет чуть не слетела со своего сиденья, а Глорию от ушибов спасла только тем, что успела выбросить вперед руку и упереться в приборную доску. Впереди был завал. Западное шоссе оказалось полностью перекрыто множеством поваленных бурей деревьев, которые лежали поперек дороги, как огромные колонны. Но куда хуже завала было то, что перед ним в большом количестве стояли полицейские машины. Полицейские, впрочем, вели себя спокойно. Одни, стоя группами, болтали, смеялись и курили, другие гоняли крикетный мяч. Это была практически полицейская вечеринка на природе. «Ох, нет! Нет-нет!» – захлебнулась криком «Инет». Марджери попыталась включить задний ход, но машина почему-то сперва заглохла, а потом скакнула вперед. Она попробовала еще раз, и снова у нее ничего не вышло. Какой-то полицейский, заметив это, медленно двинулся в их сторону. «Нет-нет, я не могу на это смотреть!» задохнулась инет. «Это просто невыносимо!» И Марджери пришлось сказать ей убийственно спокойным тоном. «Немедленно прекрати это, инет. Слышишь? Немедленно! Не могла бы ты, например, притвориться спящей!» инет попыталась. Она сползла на сиденье, прижимая к себе Глорию, и, шлепнув себя по глазам свободной рукой, заявила, «Все равно у нас ничего не получится!» Марджери резко свернула вправо. Иной альтернативы не было, только пересечь остров и попытаться проехать по восточному шоссе. И нет, вскоре пришла в себя, убрала руку с глаз и даже настолько собралась с духом, что вытащила путеводитель преподобного Хораса Блейка, надеясь найти там какую-то подсказку. «Он пишет, что на восточной дороге никаких затруднений с проездом возникнуть не должно», сказала она. «У него тут сплошные фотографии бананов, которые вдоль дороги растут». Пейзаж быстро менялся. Щедрая зелень прибрежных лесов сменялась пустынными участками красной земли, покрытой глубокими шрамами, следствием развития горнодобывающей промышленности. Склоны каменистых холмов террасами спускались к побережью, и по ним, образуя концентрические круги, сбегали многочисленные речки и ручейки. Дорога казалась ребристой, даже какой-то костлявой, из-за бесконечных выходов на поверхность горной породы. Каждые десять минут джип с болезненным грохотом ударялся днищем о края глубоких рытвин. Марджери приходилось резко вилять, чтобы бедная машина не угодила в одну из этих ям колесом. Вокруг не было видно почти никаких признаков жизни. Больше всего это и впрямь напоминало пустыню. Да и дорога окончательно превратилась в какой-то раздолбанный проселок. Даже горы, которые теперь были слева от них, казались голыми и словно выщербленными. А местами были еще и почти лишены вершин. И нет, посмотри, нас никто не преследует. Нет, Мардж, все чисто. Дорога извиваясь круто пошла вверх. Мокрая от пота одежда противно липла к телу, но Марджери держала себя в руках, продолжая гнать джип на север. Иннет внимательно смотрела по сторонам и оглядывалась назад, но, похоже, никто за ними не гнался. Вдруг налетел порыв ветра, и воздух от поднявшейся пыли тут же стал настолько мутным, что дорога словно куда-то исчезла. Однако и тогда Марджери продолжала ехать, крепко держа в руках руль. И вот, когда они уже почти выехали на Восточное шоссе, когда Марджери показалось, что теперь они в безопасности, пыль рассеялась. И прямо перед собой они увидели припаркованную на обочине полицейскую машину. Мигалка на ней вспыхивала тревожным синим светом. Инит крепче прижала к себе Глорию и снова застонала. «О нет, вот оно! Мы же ездим без номеров! Как же теперь быть? Что делать?» Марджери затормозила. Было слишком поздно разворачиваться и ехать обратно, туда, откуда они приехали и слишком поздно пытаться прорваться вперед. Из машины уже вылез полицейский. Он жестом велел Марджери остановиться, и она остановилась. Хотя это и вышло не слишком гладко. Но на полицейского она, по крайней мере, не наехала. Он отшвырнул сигарету и поправил брючный ремень. На ремне у него висела пара наручников. «И нет», — шепотом спросила Марджери, «ты не могла бы что-нибудь сделать? Ну, хотя бы чуточку расстегнуть блузку». Иннет задохнулась от возмущения. «Я же мать! Ты за кого меня принимаешь? Сама блузку перед ним расстегивай!» «Я? Ну да, у тебя там есть что показать. Вот и расстегни блузку. Или ослепи его своими роскошными ногами. Покажи ему, из чего ты сделана». И он, по-твоему, сразу решит, что его атакует актриса Мюзик Холла? на меня-то в последнее время хоть раз посмотрела?» Сама Марджери смотрела только на полицейскую машину. Вылезший из нее полицейский неожиданно вернулся и стал проверять, хорошо ли затушен выброшенный им окурок. В его действиях, в том, как аккуратно он впечатывает окурок в землю носком ботинка, как плавно поворачивается, была некая настороженность и, пожалуй, изящество. И только тут Марджери поняла, в чем дело. Это буквально ошеломило ее, и она воскликнула. «Нет и нет, даже если я расстегну блузку до пупа, это не сработает, как и попытка кого-то ослепить моими голыми ногами. Это женщина». «Погоди, полицейский, это женщина? Как такое возможно?» «Не знаю, но это точно женщина». «Нет, не может быть». Я ни разу в жизни женщины-полицейского не видела. Когда, интересно, такое могло случиться? У них в Новой Каледонии не может быть никаких женщин-полицейских. Ну, возможно, на Восточном побережье они все таки есть. А может, это просто жена полицейского? А сам он сегодня заболел, вот она и патрулирует участок вместо него. В общем, не знаю я, и нет. Только у нас явно нет времени обсуждать столь увлекательную тему. Вон она прямо к нам направилась. И Марджери еще крепче стиснула пальцами рулевое колесо, чтобы унять дрожь в руках. А женщина полицейский уже остановилась рядом с джипом. Она и сама была весьма крупных габаритов, а полицейская форма делала ее еще крупнее. Свои черные волосы она собрала сзади в конский хвост, а на щеке выпустила по кокетливому маленькому локону. Постояв немного, женщина полицейский вежливо постучала в окно. И Марджери пропела приторно сладким голосом боншур Валеву. Она спрашивает, куда мы едем, перевела Инит. «Но нам же нельзя говорить ей, куда мы едем», пробормотала Марджери и снова пропела свое «боншур», ласково глядя на женщину-полицейского. Та терпеливо ждала, потом спросила. «Пасепор. Ей нужны наши паспорта», быстро сказала Инит. «Да, Иннет, это я поняла. Это слово я уже запомнила. Но у нас же их нет. И это мне тоже известно». «У тебя-то паспорт есть, но нет визы. Точнее, она давно просрочена. Что же нам делать, Мардж? Нет, это просто ужасно!» «Инет, заткнись, ради бога! Перестань нести чушь и просто улыбайся!» «Пас -по и повторила женщина-полицейский. «Папье! Yeah. Документы!» Марджери вытащила из сумки пачку банкнот, подаренных доли, и женщина-полицейский с изумлением глянула на них. Она явно была ошарашена. Значит, им повезло не только встретиться с единственной в мире женщиной-полицейским, но и с женщиной, придерживающейся строгих принципов. «Но», — сказала женщина-полицейский, «мерси, мане». «Спасибо, но нет». «Марч», — прошипела Инет. — «что ты делаешь? Неужели ты надеешься ее подкупить?» Женщина-полицейский тем временем внимательно рассматривала внутренность джипа. Марджери наблюдала за ней, едва осмеливаясь дышать. Ее, похоже, интересовало все. Рулевое колесо, содержимое сумочки Марджери, карманный путеводитель преподобного Хораса Блейка, бутылки с водой, красный саквояж «Инит», младенец у «Инит» на руках. Потом она кивнула, чуть отступила назад и стала осматривать джип снаружи. Наклонилась, наручники, висевшие у нее на ремне, Слабо звякнули. Ну все, нам конец, простонала Инет сквозь стиснутые зубы. Это точно, подумала Марджери. Через пару секунд женщины-полицейские увидят, что на джипе нет номеров, потом снова потребуют, чтобы они предъявили документы. В голове у Марджери царила какая-то странная пустота. Она даже пошевелиться была не в силах. Сознавала лишь, что где-то глубоко у нее внутри разрастается невнятная боль, а на плечи словно навалилась невероятная тяжесть. Сейчас ей хотелось одного. Спать. И тут неожиданно ее осенило, хотя до этого она и думать-то толком не могла. Как можно спасти ситуацию? Теперь она знала, что делать. В памяти ее, как выстрел с небес, вдруг всплыла одна из полезных фраз разговорного французского языка, перечисленных в путеводителе Блейка. И она очень четко произнесла по-французски, старательно выговаривая и раскатистые р и жужжащие з. Я еду в соседнюю деревню, чтобы продать кур моей бабушке. Женщина полицейский помолчала, поморгала ошеломленно глазами и переспросила: Комо? Как? Как?» Марджери повторила. Женщина-полицейский так и уставилась на нее, она даже голову на бок склонила, задумчиво поглаживая два красивых локона, прикрывающих ее уши. Потом вдруг кивнула, просияла, и вопрос был решен. По всей видимости, примерно такого ответа и требовала данная ситуация. Той самой дурацкой, но и впрямь оказавшейся очень полезной фразой из перечня, предложенного преподобным Хорасом Блейком. А, бенсюр, бенсюр, конечно, конечно. И женщина-полицейский не только отошла в сторону, давая им проехать, но и весело помахала им на прощанье рукой. Марджери с радостной улыбкой тоже ей помахала. Путь был свободен. После этого они не встретили на дороге ни малейших препятствий. Все было спокойно, и они даже время от времени останавливались, и Марджери наполняла бутылки свежей водой из какого-нибудь чистого источника. Она даже сумела заехать на бензоколонку и заправиться. Но в пути они с Инет почти не разговаривали. Обе лишь с трудом способны были поверить, что им удалось избежать страшной опасности. К тому же обеих так мучила жажда, что рот лучше было держать закрытым. В общем, очень странным оказалось это их новое путешествие на север, ибо перед ними все время стоял один единственный вопрос – а что случится в следующую минуту? Теперь уже обеим было совершенно ясно, что с острова нужно убираться как можно скорее. Больше ждать было нельзя. Марджери, успешно совершив очередной поворот, чуть не наехала на какого-то человека, стоявшего посреди дороги и явно пытавшегося что-то им объяснить с помощью бешеной жестикуляции. Потом они еще раз свернули, и тут уж Марджери, вильнув, сама остановилась как вкопанная. Слава богу, она еще успела вовремя нажать на педаль тормоза. О, нет! Простонала и нет «нет-нет». Преподобный Хорас Блейк был явно склонен к преувеличениям и поэтическим сравнениям. Но эта Марджери вполне готова была ему простить. И потом одна из приведенных в его путеводители полезных французских фраз «только что спасла им жизнь» или, по крайней мере, временно сбила с их следа полицию. Однако Блейк совершенно забыл хоть где-нибудь упомянуть, что удивительно красивое шоссе, протянувшееся вдоль всего восточного побережья к югу от Йенгена, упирается в реку. И это не какой-то ручей или речушка, а мощный поток пенистой грязной воды шириной футов 30, еще усилившийся после недавних дождей и стремительно низвергавшийся с горы, точно песчаная лавина с крутого обрыва. Поток производил поистине невероятный шум и грохот и был украшен пенистыми водоворотами и пеленой испарений. Марджери даже показалось, что за последние несколько минут он стал еще мощнее. И, разумеется, никакого моста над рекой не было. И туннеля под рекой тоже. Шоссе просто упиралось в бешеную горную реку, исчезало в ней, благополучно выныривало на противоположном берегу и тянулось дальше. «Мне кажется, я смогу это сделать», — задумчиво промолвила Марджери, прикидывая возможность переправы вброд. «Ты что, с ума сошла?» — завопила Инет. «У меня же ребенок! Есть только один способ перебраться на ту сторону!» И она жестом полководца, выбросив вперед руку, указала Марджери на собравшиеся у самой кромки воды целое стадо мулов. Этих самых зловредных в мире тварей, по крайней мере, с точки зрения Марджери. Мулы спокойно ждали там под присмотром целого отряда мальчишек, совместный возраст которых вряд ли достигал 30. Босоногие, грязные, с торчащими над резинкой трусов голыми рахитичными животами, они радостно махали Марджери и кричали ⁇ Сюда, сюда, вид, вид, скорей! ⁇ Это самый лучший путь для турист. Мы возьмем Вайтух, ваш машин, а вы ездите на Мул. На Муле мы не поедем, ⁇ заявила Марджери. Ты шутишь? «Мы можем немного подождать, пока придет паром». «Марджери, тут нет никакого парома. Садись на Мула». «Я не могу». «Не можешь?» «Я панически боюсь Мулов. Однажды Мул меня укусил. Нет, нет. я не смогу на него сесть. Он непременно снова меня укусит». «Марджери, если ты на него не сядешь, я сама тебя укушу». Марджери ни за что не сделала бы этого даже ради спасения собственной жизни. Вряд ли она согласилась бы это сделать даже ради нет. И все же она сдалась. Ради Глории. Да, ради Глории она готова была на что угодно, даже взгромоздиться на мула. Они подъехали к броду и приготовились перебираться через реку. Джип мальчишки пообещали перетащить сами. Судя по их заверениям, они отлично знали, где опасные пороги и водовороты. Однако дамы они просили поторопиться. «Скорей, скорей! Вид, вид!» Вода в реке все еще продолжала подниматься, и вскоре переправляться вброд станет слишком опасно и придется, по крайней мере, несколько дней ждать. Сумма, которую мальчишки запросили за переправу, показалась Марджере попросту грабительской, и для начала она предложила половину. Но мальчишки издевательски засмеялись и пошли прочь. «Мардж!» – отчаянно крикнула инет «Просто заплати!» Марджери посмотрела на реку. Бешеное течение несло и крутило обломки плавника, всевозможный мусор, крупные ветки с листьями и даже несколько деревьев. И в итоге ей пришлось выдать мальчишкам всю требуемую сумму, уменьшив ее всего лишь на 20 франков. Какой-то тощенький ребятенок, никак не старше 10 лет, запрыгнул на водительское сиденье джипа, вполне успешно завел двигатель и уже через несколько мгновений подлетел к кромке воды – Остальные мальчишки тоже поспешили подогнать мулов поближе к реке. Марджери была, безусловно, права, что и взрослый продолжала избегать мулов. Эти животные явно не были предназначены для верховой езды. А сейчас мальчишка, распоряжавшийся всем стадом, выделил ей такого мула, на каких люди вообще обычно не садятся. Видимо, сыграли свою роль, рост и толщина Марджери, а также, возможно, ее мужская одежда. Это было крупное животное из числа тех, что несут самый большой груз и плетутся в хвосте. К тому же строптивого мула было невозможно заставить подняться ни уговорами, ни пинками. И тогда мальчишка-погонщик его ударил, что, видимо, было довольно глупо с его стороны. Мул неторопливо встал, по очереди расправляя каждую ногу, и с злобой уставился на Марджери, а потом... Раздвинув черные кожистые губы, продемонстрировал ей полный набор рабочих зубов, желтых и отвратительных. Это было похоже на прямой вызов, хотя Марджери показалось, что это даже не вызов, а самая настоящая подлая угроза. «Скорей! Скорей!» — кричала Иннет. Ей достался на редкость милый покорный мул, который сам подогнул ноги. Господи, он даже сам ноги подогнул, чтобы ей было удобней на него садиться. И через пару минут она уже сидела верхом, держа в руках Глорию и поводья. Первым делом Марджери взялась за ту часть мула, которая, как ей казалось, имеет к нему наименьшее отношение – закожаное седло. Но как только она подняла одну ногу и попыталась сесть в седло, оно тут же соскользнуло со спины мула, и она рухнула в реку. Вдобавок к нанесенному оскорблению, проклятый мул еще и дополнительно водой ее обрызгал – «Ха-ха-ха!» – -ха, заливался погонщик. Выбора у Марджери не оставалось. Подпрыгнув, она легла поперек седла, голова и руки свисают по одну его сторону, задница и ноги по другую. Погонщик снова ударил мула, и тот резво скакнул вперед. Марджери изо всех сил старалась удержаться у него на спине, потом, цепляясь руками, сумела как-то подтянуть ноги и в итоге оказалась в относительно вертикальном положении. Никто, будучи в здравом уме, не сказал бы, что Марджери родилась в седле, однако из всего того, что было связано с ездой на муле, ее особенно сильно пугало именно ожидание неожиданного конца. И она, обхватив мула руками и ногами, и буквально прильнув к его крупу, а он при этом то и дело лупил ее хвостом по голове, понимала, что больше никогда в жизни на мула не сядет. Никогда в жизни! Ни одного из этих животных даже не погладит, не угостит кусочком сахара. Но вот они уже вошли в воду. Впереди был ясно виден противоположный берег, и Марджери решила, что самое страшное позади, когда Мул решил, раз уж ему так весело в компании этой тетки, так он, пожалуй, ее еще и искупает. И проклятый Мул, вместо того, чтобы двигаться прямо к берегу, остановился и начал плавать кругами, гребя по собачьи, и окатывая брызгами висевшую на нем Марджери. инет уже успела выбраться на противоположный берег и даже слезть со своего мула, и теперь вместе с Глорией ждала, когда мул Марджери прекратит свои забавы. Джип тоже был благополучно переправлен через реку и стоял на берегу, вода стекала с него ручьями. Марджери вдруг вспомнилась, как Барбара однажды сказала ей – «Ну, если считаешь, что я с тобой слишком строга, то лучше еще разок хорошенько подумай. А я просто не буду тебя замечать, пока ты не даешь овощи». И Марджери решила притвориться, будто вовсе не замечает выкрутасов мула. Она сказала ему, хотя он, скорее всего, не понимал по-английски, но ей это было безразлично, она уже совершенно отчаялась. «В общем, ты можешь плавать сколько угодно, мне все равно». И изобразила на лице полнейшее равнодушие – даже скуку, и даже стало что-то насвистывать. И Мулу осталось только сдаться. Он сразу перестал крутиться в воде и потихоньку побрел к берегу. До Пумы они добрались, когда было уже совсем темно. Небо было сплошь усеяно яркими звездами. Марджери до тех пор барабанила в двери кафе, пока в окне не появился его хозяин, заспанный и смущенный. Его жена, собственно, и предложила в итоге план дальнейших действий. «Я и не знала, что у него есть жена», — с удивлением заметила инет «У одного из их приятелей, оказывается, имелась рыбачья лодка. И если через 24 часа Марджери сумеет в полной боевой готовности оказаться на берегу залива, поскольку завтра днем ожидается резкое ухудшение погоды, то этот рыбак сумеет под покровом ночи вывести их с острова». «Правда, для багажа места в лодке будет не особенно много, но так или иначе он поможет им покинуть Новую Каледонию». Чтобы хоть как-то расплатиться, Марджери предложила этой милой паре карманный путеводитель преподобного Хораса Блейка. Больше у нее практически ничего не осталось. «Ха-ха-ха!» – -ха", заливалась жена хозяина кафе, тыча пальцем в картинке. Комседроль! «Вот смехота!» К своему бунгало они приближались очень медленно, опасаясь сразу увидеть невосполнимые разрушения. Однако хижина сумела выстоять и на этот раз. С первого взгляда все было точно таким же, как и перед их отъездом. Дверь закрыта, крыша цела. И внутри ничего не разбито и не затоплено. Мало того... В хижине все было аккуратно прибрано, разбросанные одеяла и полотенца аккуратно сложены, миски и кастрюли, в которых они держали воду, были высушены и выстроены на полочке в ряд. Матрас, на котором Иннит устроила некое подобие гнезда, был убран с пола и вернулся в ее комнату на кровать. Картина с младенцем Иисусом висела на стене под прямым углом к полу, кресло на веранде кто-то расставил так, чтобы удобней было наслаждаться пейзажем. И лишь зайдя в свой кабинет, Марджери вдруг почувствовала некую невнятную угрозу. Казалось, где-то там притаилось невидимое зло. Кто-то явно рылся в ее вещах, а потом рассовывал их, как попало. Некоторые образцы, которые она оставила в коробках, тщательно завернутыми в корпию, теперь валялись на полу. Один из блокнотов лежал на столе раскрытым. Одна жестянка из-под спама была совершенно изуродована. Ее, похоже, растоптали. Одна из готовых витрин была сунута в другое место. В общем-то, особых разрушений тут тоже не было. Но ко всем ее вещам явно кто-то прикасался, перебирал их и даже вскрывал. Она пересчитала образцы, пытаясь понять, все ли на месте или чего-то не хватает. И снова у нее возникло странное ощущение, что кое-что явно исчезло. С другой стороны, в последний раз она была здесь целую неделю назад – А Иннет тогда сильно болела, так что в ее собственных мыслях царил полный кавардак. И Марджери сразу принялась приводить в порядок свои записи и заново упаковывать коллекцию. Ведь через 24 часа их будет ждать лодка, а потом они будут совершенно свободны. «У меня появилась одна идея», — уже практически ночью сказала ей Иннет, когда они сидели рядышком на веранде. «Глория спала». А инет перелистывала одну из старых книг Марджери о жуках с таким видом, словно это был дорожный путеводитель. «Насчет Борнео. Там водится великое множество всяких чудесных жуков. Вот посмотри». И она показала Марджери книжку. Правда, вверх ногами, но это не имело значения. «Мы должны поехать именно на Борнео». Мне кажется, там тоже достаточно жаркий климат. Мы подыщем себе какой-нибудь маленький домик и сменим имена. У меня, кстати, есть для тебя очень подходящее имя, Марч. Вот как? Трикси Паркер. Ты это серьезно? Трикси Паркер? Звучит как псевдоним какой-нибудь артистки Варьете. Между прочим, для Варьете ноги у тебя, Марч, очень даже годятся. Это я тебе со знанием дела говорю. Ты вообще можешь кем угодно быть, стоит только самой этого захотеть. Ты удивительная женщина. Я, например, никогда не думала, что ты сумеешь со всем этим справиться. И потом, ты очень смешная. У меня никогда не было такого замечательного друга, как ты. И у меня тоже никогда не было такого друга, как ты. И нет. Мне только очень жаль, что мы так и не нашли здесь твоего золотого жука. Но, может быть, на Борнео он отыщется? С чего бы это ему вдруг отыскаться на Борнео? Не знаю. Просто мне так кажется. И обе притихли, следя за плывущей в небе луной. На мгновение ее закрыло какое-то рваное облачко, которое и само сразу засветилось серебристо белым светом. Мы ни за что не сдадимся, Мардж, и будем продолжать искать разных жуков. Там, на Борнео, есть прямо-таки настоящие сокровища. И Марджери вдруг рассмеялась, но вовсе не потому, что ей не сказала какую-то глупость. Наоборот, от ее слов. У Марджери вдруг стало удивительно легко на душе. А знаешь, Инет, сказала она, до меня только сейчас дошло, какой сегодня день. Сегодня день моего рождения. Мне сегодня 47 исполнилось. Инет стиснула ее руку, на удивление сильно для женщины, недавно пережившей тяжелые роды. В общем, следующая остановка. Барнео. За мной коктейли. 51. Лондон, февраль 1951 го В газетах больше не появлялось броских заголовков, связанных с Нэнси Колет и женщиной без головы. Истории о них вряд ли можно было найти даже на последних полосах. А ведь начало было таким ярким, все в нем обещало поистине великий судебный процесс, который, возможно, завершился бы двойной казнью через повешение. Но затем ничего, пустота. Обе эти женщины не только сами ухитрились исчезнуть, но и расследование их преступления зашло в тупик и с места не двигалось, если не считать появление нескольких маловажных свидетельств, которые лишь еще больше все запутали. А именно, брат покойного Парсиваля Колета предъявил некое письмо, в котором Парсиваль подтверждал намерение покончить с собой любым доступным способом. Это письмо, разумеется, не снимало вины с жены мистера Колета, однако ее больше не следовало воспринимать только как исключительно холодную и расчетливую особу. Зато ее покойного мужа все более компрометировали появившиеся слухи о том, что он был гомосексуалистом. К тому же со времен столь неудачно прошедшей казни Нормана Скиннера в обществе все чаще стал подниматься вопрос о том, необходима ли вообще смертная казнь. Под стенами тюрем неоднократно вспыхивали акции протеста. Сторонники отмена смертной казни подавали бесчисленные петиции. Что же касается второй преступницы, то есть женщины без головы, также известной как Марджери Бенсон, то оказалось, что она попросту пребывает в длительном отпуске. К счастью, в это время в стране полным ходом шла подготовка к фестивалю Британии, этому «верстовому столбу между прошлым и будущим», которому долженствовало обогатить настоящее. И читателей газет интересовала прежде всего именно эта тема. Всевозможные выставки, достижения архитектуры и технологии, все самое лучшее в области британской науки, промышленности и искусства – вот о чем хотели читать люди, достаточно настрадавшиеся за годы войны, утратившие многое из того, что когда-то любили, да к тому же измотанные карточной системой. Людям хотелось думать о будущем, хотелось обрести надежду. В Лондоне было построено самое высокое и величественное здание в мире высотой 93 фута, в котором собирались проводить самые различные выставки, посвященные великим открытиям, совершенным не только в Новом мире, но и в глубинах морей, и даже в космосе. Башня в форме сигары, Скайлон, казалось, плыла над землей. Роскошный новый концертный зал – Royal Festival Hall уже выселся на южном берегу Темзы. Компания телекинема обещала стереофильмы и широкоформатное телевидение. И в кое то веки фестиваль должен был проходить не только в Лондоне, но по всей Британии и стать общенациональным. Страна, которая провела несколько лет в режиме строгого нормирования продуктов и преобладания в одежде серого и коричневого цветов, оживала от одного лишь обещания многоцветия и новых возможностей. И почти никому больше не было дела до какой-то Нэнси Колет и ее сообщницы, лишенной головы. Так что если в «Таймс» все же появилось вновь упоминание о них, то лишь потому, что в редакцию позвонила некая нервная особа с далекого островка, о котором большинство британцев никогда даже не слышали, не говоря уж о том, чтобы там побывать. И что-то долго кричала в телефонную трубку. В итоге главный редактор решил спустить все на тормозах. «Какой смысл?» – спросил он у своего заместителя предлагать читателям всякие замшелые истории, которые никого больше не интересуют. И Британия двинулась вперед.